Глава вторая. Неприятности во благо. «Сышь, Рорик, а что это за новые рожи?» Мужик толкнул товарища локтем в бок. Лицо его было усыпано оспинами и шрамами. Разорванная под рукой и грязная в нескольких местах рубаха говорила о том, что этот субъект — не самое порядочное лицо Кеймара. Рорик уплетал за обе щеки пирог с чем-то мясным, обильно приправленным специями. Ел и вспоминал слухи о таверне. Ведь поговаривают, что хозяйка наживается как раз на пойле, которые заказывают посетители после переперченной или пересоленной пищи. «Тебе-то какое дело? Пришел пить, пей!» Мужик приложился к кружке, делая глоток, а потом вновь заговорил. На его лице осталась пенная дорожка усов. «Посмотри, какие нахальные рожи! И одета хорошо. Может, того их?» Второй поднял глаза на объект обсуждения и хмыкнул. «Одежду ты заметил, фарс, а вот на оружие внимания не обратил». Мужик почесал шею грязными ногтями и отметил про себя, что путники вооружены до зубов. «Да ладно тебе, небось, сынки благородные, а оружие для виду нацепили». Рорик оторвался от кружки и вновь посмотрел на шумную компанию. Светловолосый мужчина заливался хохотом и хлопал по плечу лысого соседа. Рожа у соседа была такая зверская, что связываться с ним не хотелось. «Я в этом не участвую». Фарс презрительно скривился и встал из-за стола. На улице ждали люди, которых он позвал. «Сегодня намечалась ночь, которая должна принести им много денег. А если денег у этих господ странной наружности не окажется...» то возьмут одеждой и оружием. Да и баба симпатичная тоже пойдет. С этими мыслями мужик покинул таверну и свернул в подворотню. Там разило помоями и мочой, а в самом дальнем и темном углу, у стока вод, стояли люди в черных одеждах, на головах капюшоны, на поясе ножи. «Я нашел», — хрипло проговорил мужик, затем откашлялся и продолжил. Их семеро. Хорошо одеты и уже пьяны. Никуда не торопятся. Скорее всего, сняли комнату. Получив короткий кивок в ответ, парс поспешил вернуться в корчму. Его спутник уже был мертвецкий пьян и храпел на полу под лавкой, а над ним высилась хозяйка заведения. «Спать или на улице, или плати за комнату!» Фиццелла пнула пьяницу под ребра носком туфли. «Я заберу его, не гневись, хозяюшка!» — залебезил мужик, поднимая Рорика, который лишь притворился спящим с пыльного дощатого пола. Фицилла славил своим скверным характером и прекрасной памятью на лица. Те, кто попадал в ее немилость, больше не смели переступать порог самой известной и в то же время не самой дорогой таверны. «Вон!» — гаркнула женщина, указывая на дверь. Слава работала лучше вышибал, которые давно были уволены за ненадобностью. Когда пьяного товарища вынесли из корчмы, Гомон посетителей возобновился, а Барт вновь ударил по струнам. В трепицу у его ног лежало несколько медных шурлей с изображением дерева и даже один серебряный аридан с вычеканенным всадником. Барт не заметил, кто из посетителей кинул ему фарлонскую деньгу, но был доволен. Ведь один серебряный аридан приравнивался к пяти серебряным шурлям. Это значит, что сегодня он обогатился. В этот раз он медленно дергал одну струну за другой, оглашая лирической мелодией зал с большим очагом. Но слова не звучали, будто не в силах был музыкант рассказать ту историю, которой сочинил мелодию. — Спой что-нибудь веселенькое! — гаркнул мужчина неприятной внешности — и швырнул в Барда медной монетой. Его спутница, которая была младше в несколько раз, припохабненько засмеялась. Человек-слютний проследил за полетом деньги и, закончив свою мелодию, свернул тряпку, расстеленную у его ног. «Фицелла, моя благодарность! Пусть Целис сбережет твою обитель!» С этими словами он вышел из таверны, захлопнув за собой дверь. «А моя песня!» как рассверепевший медведь завыл посетитель. Но его прервал властный голос хозяйки заведения. «Мы закрываемся. Те, кто не оплатил комнату, прошу на выход». «Почему так рано?» — гаркнул кто-то из уже охмелевших посетителей. Фицила нашла взглядом говорившего. «Потому что я так сказала». Зал опустел быстро. Только два стола оказались заняты. Хозяйка прожгла взглядом спину Леофа и отправилась на кухню, закрывать черный ход, через который уходили девушки-разносчицы. Дверь шаталась на ветру, скрипя давно не смазанными петлями. Плохое предчувствие прильнуло к женщине, как кошка, но та отмахнулась от него и заперла дверь на щеколду. А в следующее мгновение к ее шее приставили лезвие кинжала и зашептали на ухо «Тихо!». Мы ничего не имеем против тебя и твоей таверны. Если не будешь рыпаться, не тронем. Поняла? Фиццилла кивнула головой, а разбойник ударил ее рукоятью, в затылок. Женщина кулем осела на пол и затихла. «Живаю хоть?» — попросил голос. «Если прибил, худо нам будет». «Да что с ней станется? Главное, чтобы под ногами не мешалась». Один из двух разбойников... Оттащил хозяйку таверны в дальний угол кухни, а второй распахнул дверь, впуская еще пятерых. Мужчины ступали по дощатому полу мягко и практически неслышно. Пьяные путешественники не должны были даже заподозрить неладное. «Так и есть!» Вон сидят, ляса точат, да к кружкам присасываются. Посетители таверны за дальним столиком встали, отодвинув лавки и направились к отряду Гильяма. Разбойники все еще таились у входа в зал и ждали, пока их сообщники выполнят первый пункт плана. Трое мужчин в дорожной пыльной одежде подошли к шумной компании. Заговорил самый старший из них. «Кто такие будете?» «Твое какое дело, пес!» — вывернул нижнюю губу, захмелевший Леов. Мужик оскалился, демонстрируя недостачу зубов. Гильям сверлил взглядом подошедшего. Седой, пляшивый, с рубцами и шрамами на лице. Для путешественника стар, для купца плохо одет. Вывод напрашивался сам собой. Наемник. «Вижу, господа любят хорошо поесть и выпить», — продолжал скалиться мужик. «Поделиться не желаете?» «С тобой, что ли?» Мартин хмуро посмотрел на него из-под бровей, а разбойника пробила дрожь. «Именно чувство страха, дала сигнал к началу действий. Бехард, а, собственно, так звали наемника, впервые за многие годы испытал позорный животный инстинкт. И отчего? Из-за того, что на него посмотрел какой-то лысый проходимец? — А раз так, то мы сами возьмем то, что нам по нраву. — Я выбираю бабу! — похотливо покосился на Лилит, один из головорезов. Стоило Бехарду стукнуть о пол каблуком, как со стороны кухни в свет очага ступило еще семеро. Мартон потянулся, хрустя суставами, и медленно встал. Разбойники следили за ним, но с места не сдвигались. «Я смею вас огорчить, друзья!» Охотник подошел к стене и взял в руки свое копье, которое в полумраке не заметили наемники. «Но моя ученица никуда с вами не пойдет. Еще предложения будут?» Бехард мысленно проклинал фарза, который наторовил их на этот отряд. Вооруженные чужаки были на порядок лучше банды черных капюшонов. Даже удивительно, что постояльцы дороги пряностей не оставили свое оружие на втором этаже, в комнатах. Это значило только одно — они знали, что на них нападут. Эта мысль читалась и в хитрых, зеленых глазах мужчины с разорванной ноздрёй который сейчас выставил перед собой копье с рукоятью из черного дерева. На наконечнике оружия отражались языки пламени, что плясали в очаге за спиной головорезов. «Ой, да убейте его, ребята!» — махнул рукой Бехард, ища путь к отступлению. Спутники Зеленоглазого не двигались и с интересом наблюдали за происходящим, будто не их товарищи собирались кишки выпустить. Лысый передвинул левую руку к центру древка, а правую — ближе к небольшому набалдашнику, который являлся противовесом и калечил иногда лучше острия. Приказы командира не обсуждались, как цепные псы-разбойники бросились на Мартана, вытащив ножи. Охотник крутанул копье перед собой, не позволяя подойти слишком близко. Набалдашник, выплавленный из чистого гридневого клыка, сломал нос приблизившемуся наемнику. Лысый поймал растерянность в глазах разбойников и в то же мгновение ринулся в атаку. Остреё копья мелькало тут, тут тут там Зал, заставленный столами, сковывал движение, но не главного охотника селения Гудрос, ведь он привык к сражению с ловкими тварями в густом буреломе. Один упал на пол, хватаясь за сломанную ногу, кость торчала обломками наружу. Второй съехал по стене, оставляя кровавый след из разбитой головы Охотник уже не контролировал себя. Он нападал с такой яростью, что одним своим видом внушал страх. Всего несколько минут жаркой бойни, и наемники оказались выведены из строя. Мартон опустил оружие, бегло осмотрел тела, отмечая про себя, что парочка уже не встанет. Перестарался. Надо было покалечить и запугать, а не убить. Абихарда, решившего убраться по-тихому, Гелем поймал уже у выхода и, приставив острие меча к груди, потребовал ответ. «Кто вас нанял?» «Мы работаем сами на себя!» Гордо отозвался наемник, чувствуя, как сила, с которой воин надавливает на клинок, растет. марта опустился на лавку, устраивая окровавленное копье на коленях. «Я выиграл!» — с хрипотцой в голосе проговорил он, тяжело дыша. «Да, с меня кувшин вина!» согласился Гиллиам, не сводя взгляд с седого наемника. «Мне повторить вопрос?» «Нет нанимателя!» Болезненно поморщился Бихард. «Вас увидел наша птичка и решил дать наводку». За это и поплатился. «Сомневаюсь, что ты сможешь кому-то что-то сделать». Фицилла шла к разбойнику, гордо подняв голову, будто и не поддерживал ее под руку младший брат. Лев все время после того, как Мартон заметил повышенное внимание к их личностям, дёргался и не мог усидеть на месте. Охотник с разорванной ноздрёй даже поспорил с Гильямом, что сам разберётся с теми, кто скоро подойдёт. Бывшая баронесса де Хасти с трудом переставляла ноги, но виду не подавала. «И что ты сделаешь, баба?» — скривился Бехард. «Позовёшь стражу? Думаешь, они смогут упрятать меня в темницу?» всецело подошла к Гелиаму и надавила на представленный меч острее впилось в плоть а по груди разбойника потекла кровь без надобности хмыкнула она ты можешь сдохнуть прямо тут и оказаться в сточной канаве так же как и твои псы а можешь ответить на вопросы этого человека и уйти живым мне ли тебе рассказывать какая дерьмовая в каймере стража бихард сглотнул вязкую слюну Не было заказов. Слово. Гилям нахмурился и убрал меч с изумрудом на крестовине. Что-то не складывалось. Сделаю вид, что поверил. Еще раз попадешься на глаза, так просто не уйдешь. Оглушенные наемники начали приходить в сознание. Бехард приказал тем, кто мог идти, увести сильно раненых и унести тела погибших. Уже стоя в двери, наемник обернулся. Ночной ветер бил его по лицу, приводя в чувство. «На кого нарвался отряд черных капюшонов?» «Сколько лоска в названии!» — недовольно скривился Драдер. Мартин усмехнулся, зная о реакции, которую вызовет своим ответом. «На охотников!» Как и думал мужчина, седой наемник вздрогнул от отвращения.